Глава 16. Приватные разговоры. Понимаешь, пока мы шли к спуску на следующий этаж, Кушестик и потянула на разговоры. Мария очень похожа на Танари, мою сестру. Мы раньше постоянно играли вместе. А потом она просто взяла и пропала. И ни у меня, ни у кого из тех, кого я знал, не получалось найти её ни в Джи, ни в реальном мире. Вот даже не знаю, что сказать в ответ. Одно ясно удивляться, что где-то есть ещё один такой же псих, как Мария, не стоит. Она была такой непоседой. Наре похоже затеял весь этот поход только чтобы, вы говорите, кто бы знал, что он такой чувствительный. Я даже специально сходил на пару миссий с Марией, чтобы вспомнить, каково это знать, что рядом есть существо, наслаждающееся смертью, и при этом готовое отдать за тебя жизнь. Зачем ты мне всё это рассказываешь? Я всё-таки не удержался. Но Нари серьёзно удивился моему вопросу. Я хотел объяснить, что чувствую, чтобы ты не ревновал меня к своей самке. Она не моя самка. Слово-то какое странное. Вроде бы и отрицаешь, но сам факт его использования говорит не в твою пользу. И с чего он вообще это взял? Последние мысли я произнёс вслух. Заметил, как ты на меня смотрел, когда я спас Марию от атаки Сок Кродыча. А у самого-то усы вспоtorchлись, гордится что ли собой? Да причём тут это? Только и осталось тяжело вздохнуть. Мы же тренировали командную работу. Ты же знаешь, что в случае опасности я любого из вас телепортирую в сторону. Так что стоим до последнего, бустим урон. Так зачем срываться? Твоих сразу, особенно когда один из них такой толстячок, как ты, мне не потянуть. Я забыл, как обычно напоминание о лишнем весе расстроило пушистика, и тот погрузился в молчаливую меланхолию. Так что оставшееся время до спуска мы прошли в тишине, а у меня в голове неустанно крутилась только одна мысль: а есть ли у меня моя самка? Тьфу, то есть, есть ли у меня кто-то, кто мне нравится? Светка? Да нет, ярких эмоций ее образ уже не вызывает. Или прошло все, или просто давно не виделись. А Натаре тут же в голове всплыл поцелуй пятитысячелетней давности, и я поспешил выкинуть ящерку из головы. Может, Шаккар? Она умная, уверенная в себе, при этом симпатичная и довольна. Или действительно Мария? Вдруг всё это время мне не хватало острых ощущений, и я искал такого человека, рядом с которым никогда не будет скучно. Не знаю, как же сложно что-то чувствовать. Эх, будь жизнь игрой, где просто вывел на экран социальную панель и посмотрел, как ты сам к разным людям относишься, а как они к тебе. Следующий этаж порадовал нас пустотой и отсутствием каких-либо проявлений жизни. А вот выпитые скелеты продолжали попадаться с начинающей вызывать уважение регулярностью. За каких-то двадцать минут неспешной прогулки мы дошли до огромного зала, где в обычных обстоятельствах нас мог бы ждать рейд-босс. «Если и тут пусто, пойдем назад», — предупредил Янари. «А тут есть я!» Вместо неуспевшего ответить пушистике, голос спадал вышедший из противоположного коридора гном. «Черный гном. Уровень 100». ДКИ рейд босс. Иногда рейд боссы покидают своё привычное место обитания. Ради призрачного шанса на свободу воли они отказываются от бессмертия. Опасайтесь их. Сражаться за свою жизнь они будут до конца и не побрезгуют использовать любые грязные приёмы. Вот это мы попали. Это, конечно, не тысячный уровень как у Красного демона, но для местных реалий даже сотня это очень круто. Понятно, почему после столкновения с ним никто не смог выжить. А что за имя у тебя такое странное? Ты — черный гном. Недавно вот встречал красного демона. Может, они знакомы? Попробуем прощепать почву. Общие знакомые могут помочь закончить все мирно. Репутация с черным гномом плюс один. Вы знаете красного? На лице гнома расцвела благодушная улыбка. Есть контакт. Сейчас он сильнейший из диких рейд-боссов. А цветные имена это традиция. Настоящее мы получим только если Джи решит, что мы доказали своё право на свободу и вернёт нам возможность перерождаться. А почему ты на нас не напал, а просто разговариваешь? Не выдержал Нари. И зачем задавать такие неудобные вопросы? Перед глазами тут же встала картинка. Гном пожимает плечами, бормочет: "Ой, забыл" и кромсает нас на кусочки. Обычно я действительно сразу справляюсь с незнакомцами. И гном пожал плечами. Неужели у меня открылся дар предвидения? Нет, повезло, не бросился на нас. Но вы выглядите приличными молодыми людьми. Не пользуетесь покупными вещами, сделали свою одежду сами. Не каждый выбирает идти по пути творца, и кто я такой, чтобы нападать на тех, кто решился на это? «Хотя нельзя не признать, что качество вашего обмундирования весьма и весьма охворает». Пока гном предавался рассуждениям о важности пути созидания, я еще раз осмотрел свои недавно скравченные вещи. У каждой появилась строчка с дополнительной характеристикой. Плюс 10 репутации у черного гнома. Но вот стало и понятно, почему не стоило идти сюда выбитом или покупном. Тогда гном бы не стал разговаривать, а просто бы напал. А так мы вытащили нашу репутацию из минуса и, похоже, даже ушли в плюс». «Не подскажете, а где местный рейд-босс? У нас на него были планы». Нарри вежливо шаркнул ножкой. «А я его выгнал», — радостно улыбнулся гном. «А то он был какой-то нервный, шугался постоянно от моих многоножек. Вы, кстати, случайно одну по дороге не видели. А то уползла, а я остальным уже абонитовые стержни для магического щита вставил, а это и не успел». Всё-таки хорошо, что до драки у нас не дошло. Если этих сок крудычей у него несколько, а тот, что нам встретился, ещё и был самым слабым из них, то шансов у нас точно не было. Прекрасно. Прилетело сообщение от стоящего рядом пушистика, видимо, решившего не раздражать гнома разговорами ни по теме. Значит, стоит только выйти из потемели и получим опыт. Осталось разобраться с квестом коменданта. Есть идеи? Уважаемый гном, Страшно, но не попытаться заполучить силовую броню я не могу. Я заметил, что вы этим залом не пользуетесь. Есть такое дело. Рейдбосс задумчиво почесал бороду. Может быть, мы поделим пещеру, часть вам, часть пиратам для их испытаний? Да, что-то моё предложение его не вдохновляет. Главное, что никто не будет неожиданно врываться, многоножек бугать, вас отвлекать. Э, что? Так можно? Неужели удалось? Сейчас дам вам сигнальные столбы. Копайте вдоль всего коридора, ведущего сюда, когда мои зверюшки сюда не залезут. Ну, а я и сам по себе не пойду. Но пусть твои пираты уж тут заступят за столбы, живые меня выпущу. Обновлён квест: Слепая ярость. Вы договорились с ужасом Подемея о безопасной зоне. Установите пограничные столбы для завершения задания. Награда: Броня братства. Вручив нам две лопаты и связку тупых стальных колышков, гном удалился, а мы с Нари занялись земляными работами. Самое обидное в всей этой ситуации, что Мари спит, а награду получит наравне со всеми. Не знаю, чем был расстроен Нари, может быть, не имел макинет копательных котов, но трудился он с печальным энтузиазмом. Через 6 часов последний столб был вкопан, и так как сообщения о завершении квеста не появилось, Мы отправились разыскивать гнома, чтобы отчитаться о проделанной работе. Он нашёлся в одном из боковых тоннелей, с подозрением рассматривая кусок какой-то голубоватой руды. Завидев нас, гном тут же что-то сколдовал, правда, без видимых последствий. Ну что, периметр я проверил, теперь многоножки туда не полезют. Квест тут же обновился, показывая, что можно поспешить его сдавать. А рейд-босса обычного точно нет, а то мы так хотели с него что-нибудь выбить. Так вот, почему был так расстроен Нари. Он жалел о потерянном дропе. Это что же? Вы хотите выбитыми вещами пользоваться? Тут же насупился гном, и останесь пушестик, не стоит оно того. Только вот не умеют мелмакианцы слышать чужие мысли. Нет, конечно, мы их хотели разобрать на запчасти, чтобы собрать себе что-то более качественное. Вы же знаете, как дорого будет всё покупать с рук. Нарик, кажется, нашёл выход, показав две самые ценные с точки зрения гнома черты характера: любовь к созиданию и к деньгам. Справедливо. Что ж, есть тут у меня пара безделушек, если разковыряй. Может быть, найдёте пару редких технических или магических расходников. С этими словами к нам в инвентаре упало три предмета. Звезда охотника за головами. Классовый предмет. носится на груди, дает всем навыкам плюс один. Тёмный балахон. Просто тёмный балахон, созданный талантливым мастером. Позволяет спрятать лицо и имя от любого NPC. Двигатель для спутника. Один из последних предметов, оставшихся от цивилизации Валаров, может служить как двигателем для доставки на орбиту, так и для накопления энергии для орбитального оружия. Основная деталь для создания боевого спутника – БМТ-1000. Класс для вашей спящей путницы. Решил поделиться инструкциями гном. Из него могут выйти ценные реагенты для некроманта, звезда для пушистого. Если разобрать классовые брезнет, можно открыть особый путь. И наконец двигатель. Вы, цари, любите такие космические штуки, я знаю. Так что пора тебе завести свой боевой спутник. У меня тут же сплыла в памяти картинка из прошлого. Как полностью прокачанный царь зверей, призывает целый космический корабль. Аж захотелось поскорее собрать и опробовать мой первый спутник в деле. Так я буду разбирать такую ценную штуку, наивный. Тут же отписался Нари, и я его понимаю. Плюс 1 ко всем навыкам у его подарка. Это очень круто. Мы уже собирались уходить, когда гном попросил меня задержаться. У меня к тебе есть ещё одна просьба. Вроде все квесты кончились. Интересно, о чём он? И почему он не захотел говорить при Наре? Ты сказал, что знаешь красного демона. И я вижу, что это правда. Сможешь передать ему от меня сообщение? Предложен квест «Сердца диких». Чёрный гном беспокоится за свою безопасность и хочет передать красному демону сигнальный амулет, чтобы призвать того на помощь в случае беды. Награда. Легендарный материал для крафта. Награда, конечно, не особо меня вдохновляет, но вдруг это ещё одна полезная деталь для спутника или даже сразу целого космолёта. «И не беспокойся», — понял мои сомнения гном. «Я дам тебе свиток телепорта к его замку, так что тратить время на дорогу не придётся». «Я согласен». Неужели я заодно получил возможность выполнить и квест от Красного Демона, где он просил меня найти к нему путь? Награда Тысячного Уровня, я иду к тебе! Получен свиток телепорта к замку Красного Демона. Максимальное количество игроков в отряде 2. Использоваться может только игроком Александр. А вот это интересно. Двое, значит, я могу взять с собой кого-нибудь ещё. Например, кого-то, кто давно ищет схватки с Красным, обладает морем информации о нём, а главное, готов за такую возможность неплохо заплатить. Хотя бы тем что откажется от прецензий за прошлые авантюры, а то, как бы я ни храбрился, нависающий надо мной до моклов меч напрягает. Да, точно. Именно поэтому и стоит взять с собой Анатари, и какие-нибудь поцелуи тут совершенно ни при чём. Я догнал Нари, и мы неспешно двинулись к месту ночёвки, где нас уже дожидалась проснувшаяся и прыгающая от нетерпения Мари. «Ну что, идём дальше?» «Какая же она громкая и энергичная!» А мы уже всё. Держи твой дроп с рейд-босса. Нари немногословин, но видно, как он лучится от удовольствия, поставив девушку в тупик. Через пару секунд до Мари всё-таки дошло. Она соизнесла наш сонный, потрёпанный вид, слова пушистика и протянутый ей плащ. Было видно, что она собирается накричать на нас, но потом просто развернулась и просто пошла к выходу. Ой, всё.